Глава 17 Да ты у госпожи Арины, спроси, за спрос полбу то не получишь, поди разрешит. донеси до меня обрывок разговора. Марфа, подбоченившись, стояла у большой печи и поучала Никиту, который хмуро и недоверчиво смотрел на нее с высоты своего роста. О чем меня нужно спросить? уточнила я практически уверенная, что знаю тему их разговора. Они вздрогнули, словно заговорщиков застали врасплох и быстро переглянулись. «Арина, как мальчик?» — спросила Марфа, но было очевидно, что этот вопрос волновал всех. «Думаю, довольно неплохо. Мне кажется, самое худшее позади, но это не значит, что болезнь полностью отступила, поэтому он пока останется у нас». Последние слова я адресовала Никите, который тут же закивал и облегченно выдохнул. В кухне повисла тишина. Я удивленно переводила взгляд с одного на другого. Марфа вопросительно посмотрела на Никиту и, не дождавшись реакции, толкнула его локтем в бок. Мужчина сердито глянул на нее, а потом обратился ко мне. «Госпожа Арина, позвольте и мне остаться, пока Матвей болеет. Не могу я сына одного бросить». В его голосе звучала нескрываемая просьба. «Ну что ж, мои предположения подтвердились. Я не против, но...» Я огляделась, оценивая возможности размещения. «Места у нас не так много». «Прошу вас, я много места не займу», — повторил Никита. За стол на вечерний чай мы садились все вместе. Я понимала, что так не принято, но других вариантов не было. В доме всего две жилые комнаты, приходилось приспосабливаться. Там и мальчишки прибегали и принесли сбор трав. Мама одного из них записку написала, жаропонижающий и укрепляющий, и мед делилась новостями Марфа. «Дашь Матвею?» Я задумалась. «Может, ты сама выпьешь?» Я подняла на нее вопросительный взгляд, без слов требуя пояснения. «Не нравится мне, как ты выглядишь. Не заболела ли ты сама часом?» Мальчишки прибегали. Эти слова напомнили мне о важном моменте, который остался для меня невыясненным. «Никита, а как ты попал к нам?» И ребята бегают. «Бревно через речку-то сломалось? По главной дороге, что ли, дошли?» «Да нет, по главной далеко. Это вон какой крюк делать надо. Мы по речке. Ниже по течению перекат есть. Там большие камни лежат, по ним и переходят. Только скользко очень, осторожно надо», — буркнул в ответ мужчина. Я вообще заметила, что он не слишком разговорчив. Когда к нему не обращаются напрямую, он всегда молчит. Непонятно, это он только со мной такой или вообще по жизни? Разобравшись с непонятным моментом, вернулась опять к своим размышлениям. Да уж, мост строить нужно срочно. А то еще кто-нибудь пострадает, пока по камням бегают. Нехорошо будет. Интересно, где взять материалы? Камень? Дерево?» Список первоочередных дел стремительно разрастается. Решила пока ни с кем не делиться своими мыслями. Сначала нужно все хорошенько обдумать и посоветоваться с Ульяной. Сквозняк пробежал по комнате, заставив меня зябко поежиться и плотнее укутаться в мягкий теплый плед. Я погрузилась в свои мысли, но внезапно меня прервал обеспокоенный голос Ульяны: "Арина, ты вправду не заболела ли?" Она осторожно коснулась моего лба. Жара вроде нет, но выглядишь неважно, бледная такая. Может приляжешь? Я и сама чувствовала себя не лучшим образом. Это было то самое пограничное состояние, когда еще не болеешь, но уже и не здоров. Дома в таких случаях я всегда перед сном пила теплую, не горячую воду с медом и соком половинки лимона и принимала пару таблеток парацетамола. Затем сразу спать и обязательно в одежде из натуральных тканей. Это простое природное средство всегда было отличной заменой покупным порошкам. За ночь как следует пропотеешь, а утром встаешь как новенькая. Здесь же в моем распоряжении в качестве жаропонижающего были только какие-то неизвестные травы. Можно ли им доверять? «Хорошее средство дала Анастасия, Тимохина мать. Не сомневайтесь». — заверил Никита, внимательно изучаемое лицо. — Лучше бабы-едвиги никто с травами не управляется. Со всей округи к ней ходят, когда хворь какая приключится. Она лучше всяких городских лекарей лечит. Я не удержалась и фыркнула. Если местные лекари лечат температуру кровопусканием, то, конечно, превзойти их несложно. — Ладно, сейчас попьем чаю, и я дам Матвею отвар, — согласилась я. Вариантов все равно было немного. Детский организм, конечно, крепкий, но справится ли он сам с болезнью неизвестно. Рисковать не хотелось. Ошибка кухарки или прачки – это в худшем случае потерянные деньги. Цена же ошибки лекаря, куда более серьезная вещь. И сама выпей, добавила тетя на всякий случай. Спать легли рано. За день все изрядно устали, и к вечеру сил уже ни у кого не осталось. Но как я не пыталась уснуть, у меня ничего не выходило. Видимо, короткий отдых вечером сбил мой режим. Мысли роились в голове, не давая расслабиться. В конце концов, я встала с кровати и пошла на кухню попить воды. Лунный свет, льющийся через большие окна, освещал помещение достаточно хорошо, чтобы я могла без труда ориентироваться. «Что случилось?» раздался громкий шепот Никиты, нарушивший тишину комнаты. От неожиданности я вздрогнула. Сердце стремительно упало, а потом подпрыгнуло и заколотилось в горле. «Матвей?» — встревоженно прошептал он. С трудом восстановив дыхание, я все таки смогла ответить. «Нет-нет, спит Матвей, напугал меня». «Простите, госпожа Арина, правда, не хотел», — прошептал мужчина, поднимаясь со спального места, которое ему устроили на полу у печки. Но после того, как за гранью ушла моя жена, беспокойство не проходит. Все мне кажется, что с сыном что-то обязательно случится плохое. Я уже забыла про воду, которую хотела выпить, и жестом указала мужчине на лавку у обеденного стола. Присаживаясь, он продолжил. И вроде понимаю, что парень растет, не девка, а ничего поделать не могу. Вдвоем мы остались, больше никого нет. Тот год страшный был. «Многие ушли». Голос мужчины дрогнул, и он замолчал. На его скулах играли желваки, выдавая внутреннее напряжение. «Расскажешь?» — спросила я, чувствуя, что мужчине просто нужно выговориться, хотя сама боялась услышать то, что он, возможно, готов был поведать. «А чего рассказывать?» Он ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Тишина затянулась. Прошло несколько минут, прежде чем он смог продолжить. «Два года назад у меня была большая дружная семья. Родители, два брата с семьями, жена и сын. Жили хорошо, друг другу помогали. Если нужна была, какая помощь, всегда поддерживали. Его голос дрогнул, и я увидела, как он сжал кулаки. Но пришла беда в деревню, страшная болезнь. Вначале один человек заболел и умер, потом еще несколько». Когда поняли, что зараза передается от человека к человеку, дома заболевших стали заколачивать, чтобы остановить болезнь. Если поправлялись, то расколачивали, а если нет... Он замолчал, и я почувствовала, как по моей спине пробежал холодок. Но то ли поздно уже было, то ли зараза оказалась сильнее. Только ничего не помогло. Люди продолжали болеть и умирать. Вот и в наш дом пришла беда не пожалела никого ни взрослых ни детей, только мы с матвеем остались мужчина горестно вздохнул, он рассказывал глядя в окно, но я понимала, что мыслями он далеко отсюда. слезы у меня были рядом, готовые пролиться история задела меня за живое. я не представила каково это потерять всех кого любишь и остаться совсем одному. Вот так и получилось, что за короткий срок в нашем большом доме почти никого и не осталось. Да что мы, если уж не уберёгся даже наш барон с семьей, то что про нас говорить, — продолжил он, и в его голосе прозвучала горечь. Многих зараза забрала, большую часть деревни выкосила. Я опустила взгляд, чтобы скрыть свои эмоции. Никаких слов сочувствия не хватит, чтобы поддержать человека в такой ситуации — Да и нужны ли они ему? Ульяна тихонько подошла к нам и присоединилась к полуночным посиделкам, присев на край лавки, обняв меня за плечи. «Барон Гончаров?» — уточнила тётя удивленно: «Ага. Когда болезнь добралась до их дома, послали за городским лекарем, но тот даже не приехал, испугавшись заразы. Никита говорил с горькой усмешкой, а во мне закипала злость, как можно было бросить людей на произвол судьбы». Баба Едвига к родне тогда уезжала погостить. Вернулась, когда полдеревни заболевших было. Кого смогла, тех выходила. Но ну и в усадьбу приходила. Да поздно уже было. А родни у барона, видать, не было. Так и отошло все имение к короне. Какое-то время сидели молча. Понимала, что должна что-то сказать, поддержать Никиту. Но слова казались такими пустыми и ненужными перед лицом его горя. «Слушай, а нам не опасно тут жить?» — спросила я у Ульяны. На ум пришли рассказы о страшных эпидемиях, но ответил Никита, уверенно кивая головой. «Нет. В деревне много домов пустых осталось после мора. Так никто из тех, кто в них переехал, не заболел. Да и два года уже прошло. Баба Едвига говорит, что дрянь это по воздуху передвигалась, не задерживаясь». «Ну, допустим, два года — это не показатель. Есть масса заболеваний, которые в спящем состоянии и дольше могут храниться. Но вот слова незнакомой бабы Едвиги внушали оптимизм. Судя по всему, она знает, о чем говорит. Да и мое уважение она заочно уже заслужила.